Глава 4. Искожённые воспоминания и смерть Иисуса. Некоторые люди обладают феноменальной памятью. В своём бестселлере "Энштейн гуляет по Луне" 2011 год писатель-фрилансер Джош Афоер описывает, как из обычного человека превратился в интеллектуального киборга, желая выиграть чемпионат США по запоминанию, что ему удалось в 2006 году. В основном книга рассказывает, как мастера памяти творят свои чудеса и какие приёмы помогут любому из нас совершать ментальные подвиги. Похоже на невероятным это считают лишь те, большинство из нас, кто никогда не пробовал. Безусловно, люди, которые пользуются особыми мнемоническими приёмами, восходящими к древним грекам, имеют колоссальный диапазон возможностей. 32 гроссмейстера памяти, способные меньше, чем за час, запомнить последовательность из 1000 случайных цифр. Также за час они выучивают последовательность из 520 перетасованных карт, то есть десяти колод. А на одну колоду уходит минут 10. Попробуйте сами как-нибудь. Без мнемонических приёмов не обойтись. Большинство из нас не упражняется с устками напролёт в заучивании чисел и карт. И у большинства память сносна, но не феноменальная. В быту мы всё время что-нибудь путаем. Почему? Этим важным вопросом стоит задаться всякому, кто хочет понять, как функционировала память в ранней церкви. В годы, когда рассказы об Иисусе передавались из уст в уста, а ни одно из Евангелий ещё не было написано. Изучение памяти в начале Учёные изучают память свыше 130 лет. Они хотят понять, что такое память, какие существуют разновидности памяти, как мы помним прошлое. В наши дни этим занимаются разные отрасли науки. Нейробиология исследует деятельность мозга. Социология память групп о своём общем прошлом. Культурная антропология сохранение традиций устными культурами. Литературоведение память в литературных произведениях. Взять хотя бы Пруста. История же в каком-то смысле вся посвящена памяти и взаимосвязи с прошлым. Но самое интенсивное исследование проводится в психологии. Первым за изучение памяти всерьёз взялся немецкий психолог Герман Эббингаус. Он провёл ряд экспериментов по запоминанию наизусть, чтобы исследовать память в её чистой форме. Он специально сделал эксперименты, не связанными с повседневной жизнью. Для этого он создал 2300 бессмысленных трёхбуквенных слогов. Например, DAX, GUF, NOX, а затем попытался их запомнить. Освоив ряд слогов, Эббингаус проверил себя. Потом подождал немного и снова проверил. Потом подождал чуть дольше и снова проверил. Его особенно интересовало, сколь долго информация может храниться в памяти. Иначе говоря, сколь быстро мы забываем. Из своих экспериментов Эбенгаус сделал важный вывод. Как ни странно, выдержавший испытание временем. В основном забывание происходит очень быстро. Во всяком случае забывание бессмысленных слогов. За первый час забывается больше половины. Но за следующий час оставшаяся половина не улетучивается. Более того, через сутки уходит ещё лишь 10%, а через месяц ещё 14%. Таким образом, процесс забывания можно изобразить в виде кривой, которая постепенно становится почти горизонтальной. В результате вы помните часть того, что запомнили даже полгода назад. Свои выкладки Эббенгаус опубликовал в новаторской монографии о памяти в 1885 году. Многие из них были подтверждены последующими экспериментами. Однако в какой-то момент исследователи задались вопросом: какое отношение имеет заучивание ерунды к реальной жизни? Разве мы так запоминаем фактическую информацию? Где находится мост Золотые ворота? Личный опыт. Что я делал в вечер окончания школы? И даже физические навыки, как плавать брассом. Одним словом, вопрос нужно исследовать шире. Может разным видам знания соответствуют разные виды памяти? Здравый смысл подсказывает, что правильным ответом на последний вопрос будет да. Мы упоминали это в первой главе и упоминаем снова на тот случай, если вы забыли. Помнить факты и помнить навыки это разные вещи. Обе они отличаются от памяти о личном прошлом. Каждый вид памяти интересен и чрезвычайно важен для нашей жизни. Но здесь меня больше интересует тот вид памяти, который включает запоминание информации и прошлого опыта, как непосредственными участниками событий, так и теми, кому о событиях рассказали. Запоминание. 1932 год. Большинство из нас думают, что запоминать всё равно, что фотографировать на iPhone. Сознание фиксирует факт и информация хранится в определенном месте, пока не будет востребована. Однако за последние 80 лет ученые поняли, что память действует иначе. Основным прорывом стала знаменитая книга «Запоминания» британского психолога Фредерика Чарльза Бартлета. Бартлет занялся памятью не в чистой форме, абстрагированной от жизненных реалий, как с запоминанием бессмысленных слогов, А именно с учётом того, как бывает в жизни. На основании ряда исследований показал, воспоминание это не снимки, которые хранятся в запасниках мозга, пока их не достанут. Мозг устроен иначе. Когда с нами что-то происходит, кусочки воспоминаний складируются в разных частях мозга. Впоследствии, когда мы пытаемся вспомнить, кусочки собираются воедино. Но вот беда, При собирании выясняется, что некоторые, зачастую многие кусочки пропали. Чтобы картина была полной, мы бессознательно заполняем пробелы, например, исходя из воспоминаний об аналогичных случаях. Допустим, вы пытаетесь вспомнить, как выглядела приёмная клиники, когда вы были в ней последний раз. Там вы многое видели, слышали, обоняли и пережили. Пытаясь вспомнить, вы складываете кусочки вместе но некоторых из них не хватает. И тогда мозг восполняет недостающие кусочки за счёт воспоминаний о том, что обычно можно увидеть и что вы сами видели в подобных местах. Стойку приёма посетителей, столики, уголок для детских игр, журналы, телевизор с фильмами про здоровье. Возможно, в последний раз, когда вы были в клинике, телевизор был выключен, но память ошибочно подскажет, что он работал. Почему? Память пытается заполнить пробелы за счёт того, что вы привыкли видеть. И увы, неизвестны способы понять, с чем мы имеем дело: с реальной памятью или с реконструкцией по аналогии. Путаница возможна на каждом этапе. Для начала вы можете неточно воспринять информацию, скажем, попросту не заметить чего-то. Затем информация может неправильно складироваться, если мозг сохранит лишь её часть и наконец, возможны ошибки при извлечении информации. Когда мозг возьмётся воссоздавать картину по кусочкам и обнаружит недостающие части, он восполнит пробелы за счёт памяти о других событиях. Эксперименты Бартлета показали, когда мы вспоминаем какую-то вещь, мы не извлекаем воспоминание о ней из определённой части мозга. Мы конструируем память из разрозненных кусочков. И этих кусочков не всегда хватает. В процессе конструирования, который почти никогда не прекращается, возникают ошибки. Это могут быть массивные пропуски и изменения. Нередко воспоминания выдумываются. По словам Бартлета, воспоминание это не буквальное воспроизведение прошлого. Если смотреть без шор, воспоминание больше похоже на конструирование, чем на воспроизведение. В воспоминании не есть повторное возбуждение неизменных фиксированных, безжизненных и фрагментарных следов. Это творческая реконструкция или конструирование, основанное на отношениях целостной активной массе организованных реакций или переживаний прошлого и к некой яркой детали, которая обычно появляется в виде образа или языковой формы. Поэтому она практически всегда не точная, даже в большинстве элементарных случаев зубрежки. В свете нашей темы, Особенно интересны некоторые эксперименты Бартлета, а именно эксперименты по повторному воспроизведению. Испытуемому дают рисунок или напечатанный кусок текста, величиной, скажем, в несколько абзацев, в котором обосновывается определённая мысль. Просят изучить его, а затем, к примеру, через 15 минут воспроизвести как можно точнее. Спустя некоторое время снова просят воспроизвести а позже ещё раз. Бартлетт снова и снова находил. Если человека просили воспроизвести объект вскоре после просмотра и с частыми интервалами, он обычно воспроизводил его так, как вспомнил и воспроизвёл первый раз, даже если первое воспоминание было ошибочным. В уме закреплялось ошибочное воспроизведение, а не реальный объект. Но если человек воспроизводил объект не сразу, а много времени спустя, и не через частые интервалы, то воспроизведения раз за разом менялись, причём значительно. Почти бесконечно возникали пропуски, упрощения и видоизменения. Однако в обоих случаях вспоминался ли объект сразу и часто или позже и нечасто. Точность воспроизведения в буквальном смысле была редким исключением, а не правилом. Это открытие помогает понять, как исторических личностей вспоминали люди, знавшие их. Само восприятие очевидцев неполно, невозможно заметить всё, а то и ошибочно. Что-то воспринимается неверно. В памяти хранится информация частичная и иногда недостоверная. Попытки извлечь её и воссоздать картину по кусочкам приводят к новым ошибкам. Если человек пересказывает о событии вскоре после него, А затем пересказывают историю снова и снова. Повторные пересказы обычно определяются первым пересказом. А если человек впервые рассказывает о событии намного позже и пересказывает нечасто, пересказы могут варьироваться. Для понимания передачи преданий в первое христианстве из уст в уста, когда Евангелия не было, ещё важнее другие эксперименты Бардлетта. Они посвящены серийному воспроизведению. В эксперименте, описанном выше, один и тот же человек наблюдал объект и неоднократно пытался его воспроизвести. А тут испытуемый рассказывал другому, тот третьему, третий четвёртому и так далее. Опять же, объектом мог быть и рассказ, и отрывок из прозы, и картинка. Бартлетт построил эксперимент так: испытуемый А, к примеру, дважды читал очень короткий отрывок Потом ему давали в течение 15-30 минут поделать что-то ещё, вслед за чем просили воспроизвести рассказ письменно. Потом испытуемому Б показывали текст, написанный А, и просили прочесть его дважды. Через 15-30 минут каких-то других занятий он записывал то, что помнил. И так далее по цепочке, скажем, из 10 испытуемых. В данном случае изменения в ходе передачи информации были очень серьёзными. С каждым новым человеком она всё более искажалась. И когда сравнивали оригинал рассказа, описание с версией десятого испытуемого, возникало ощущение, что это вообще разные истории. При этом изменения обычно шли в одном направлении. Материалы пропускались, сюжеты делались более гладкими, либо появлялись связующие звенья между мыслями. Сплошь рядом менялись детали. Бартлет резюмирует: совершенно ясно, что при серийном воспроизведении материал подвергается поразительным и кардинальным изменениям. Эпитеты заменяются на противоположные, меняются местами события, эпизоды, числа редко остаются прежними уже через несколько воспроизведений. Кардинально путаются мнения и выводы. Вообще похоже, что за несколько звеньев в цепочке может возникнуть едва ли не любая возможная вариация. Далее Бартлетт отмечает, что эти контролируемые эксперименты проводились с очень неглупыми и очень образованными студентами Кембриджского университета, одного из лучших вузов англоязычного мира. Результаты наверняка оказались бы намного хуже, если бы для опыта взяли не элитных студентов, а самых обычных людей можно представить, что происходило с серийными воспроизведениями проповеди Иисуса и рассказов о его жизни. Не надо думать, что раз там были очевидцы, то достоверность гарантирована. Слушай третью главу. И не надо думать, что устная по преимуществу культура, вроде той, какая была в ранней Римской империи, уберегла бы предания от искажений. О причинах этого мы скажем в пятой главе. А пока подчеркну мысль, которую высказал ещё Бартлетт свыше 80 лет назад. Из этого более реалистичного опыта с памятью, то есть не отделённого от жизненных условий, как заучивание бессмысленных слогов, складывается полное впечатление, что человеческая память, как правило, подвержена ошибкам. Дальнейшие исследования. Мы уже сказали, что со времён Бартлетта Памятью занимались специалисты разных областей. Некоторые результаты имеют прямое отношение к вопросу, как Иисуса вспоминали в десятилетие между его смертью и написанием Евангелий. Сейчас психологи столько знают о памяти и её механизмах, сколько Бардлетту и не снилось. Но некоторые из его глобальных открытий выдержали испытание временем, хотя и подверглись уточнению резюмирует видный психолог Энгель Тульвинг, которого мы уже упоминали в первой главе. Действие памяти во многом состоит не в репродукции и даже не в реконструкции, а в чистой воды конструировании. И сконструированные воспоминания не всегда соответствуют реальности. Ещё интереснее другое. Мы не только забываем и путаем факты, но и помним факты, которые не происходили в реальности. Относительно недавно учёные выяснили, что искажённые воспоминания можно человеку внушить, к примеру, сообщив ему ложную информацию о прошлом. А помнишь, как это может касаться даже личной биографии, в частности детства. У взрослого можно создать мысль, что ребёнком он потерялся в магазине или случайно перевернул чашу для пунша на чьей-то свадьбе. Сейчас выясняется, что так обстоит дело и со вполне взрослой жизнью. Как убедительно показал, например, Дэниел Шахтер, во взрослого человека можно не нароком внедрить искажённую память. По словам известной исследовательницы Элизабет Лофтус, сфабрикованные воспоминания, будучи активированными, не отличаются от фактических. Многие люди не станут отрицать, что подчас такое бывает. Но, как правило, мы не захотим признать, что это случается часто, и тем более с нами. Нам хочется думать, что наши самые яркие воспоминания роса не такие яркие, особенно надёжные. Но оказывается, и это не так. Лет 40 назад это понимали не все психологи. Психологи Роджер Браун и Джеймс Кулик опубликовали в 1977 году знаменитую статью про то, что когда с нами происходит крайне неожиданное, эмоциональное и значимое событие, некий особый механизм прочно фиксирует его в сознании. Словно мозг командует: "Сфотографируй это", и остаётся снимок. Браун и Кулик назвали данный феномен фотографическими воспоминаниями, от английского flashbulb memories. И будто бы, когда мы обращаемся к таким воспоминаниям, мозг командует: "А теперь распечатай". И прошлое ясно всплывает в сознании. На первый взгляд, так оно и есть. Наверное, каждый из нас помнит, где услышал о теракте 11 сентября 2001 года с нападением на башни Всемирного торгового центра. Мы помним, где и с кем были в тот момент, как узнали о событии и что почувствовали это фотографическое воспоминание. Что ж, если такие воспоминания существуют, да ещё и точны, это следует иметь в виду. Исследуй воспоминание об Иисусе. Разве не должно врезаться в память, как человек идёт по воде, насыщает множество голодных несколькими ломтями хлеба, исцеляет слепорождённого и воскресает из мёртвых. Однако со времён статьи Брауна и Кулика Феномен фотографических воспоминаний интенсивно исследовался. И, судя по всему, авторы ошибались. Да, такие воспоминания очень яркие, но сам факт яркости воспоминания не означает его высокой точности. Многим из нас нелегко поверить, что такими могут быть наши собственные яркие воспоминания, но вы так и есть. И это неоднократно доказывалось. В изучении таких вещей психологи бывают очень ушлыми. Классическое исследование, задавшее тему для многих последующих разработок, было проведено через 10 лет после статьи Брауна и Кулика. Оно принадлежит Ульрику Найсеру и Николь Харш. Они поняли, что на примере национальной катастрофы можно изучить действие памяти. На следующий день после взрыва космического челнока Челленджер Это было 28 января 1986 года. На занятии по психологии они попросили 106 студентов университета Эмори заполнить анкету с вопросами: "При каких обстоятельствах те услышали новость?". Через полтора года, осенью 88 года, они нашли 44 из этих студентов и дали им ту же анкету. А ещё через полгода, осенью 89 года, Они опросили 40 из этой группы студентов. Результаты были поразительными и очень важными. Начать с того, что 75% людей, участвовавших во втором опросе, были уверены, что заполняют анкету впервые. Это явно противоречило фактам. Что касается содержания вопросов, там были следующие: где человек находился, когда услышал новость, чем занимался Какое было время дня и откуда он услышал новость и так далее. Всего 7 вопросов. 25% участников дали неверный ответ на каждый вопрос второй анкеты, хотя память их была яркой и ответы излагались уверенно. Ещё 50% правильно ответили лишь на два вопроса. Из 44 человек только трое правильно ответили на все вопросы второй анкеты. Да и то пота изв деталях. Когда уверенность испытуемых сопоставили с точностью ответов, выяснилось, что в 42 случаях из 44 вообще нет связи между уверенностью и точностью. Возможно, вы думаете, как я сам подумал, что когда после второй анкеты участникам показали их первоначальные ответы, данные через день после взрыва, они осознали свою ошибку и вспомнили, как всё было на самом деле. Ничего подобного столкнувшись с фактами, они всё отрицали, дескать сейчас память не подводит. По словам учёных, никто из людей, ошибившихся в анкете, даже и не пытался сделать вид, что помнит свой первоначальный ответ. Насколько можно судить, первоначальные воспоминания попросту исчезли. Ничего себе. У всех нас есть яркие воспоминания о прошлом. И тем воспоминания мы доверяем больше всего. Мы абсолютно уверены, что всё так и было. С чего бы ещё воспоминанию быть ярким? До да того, что мы снова и снова ошибочно проигрывали события в памяти. Вот оно и стало ярким. Стоит подчеркнуть последний вывод, который делают Нассер и Харш. Наши данные не оставляют сомнений, что яркие и уверенные фотографические воспоминания могут быть ошибочными. Создается впечатление, что когда это происходит, первоначальные воспоминания совершенно исчезают. А недавние исследования психологов Дженнифер Таларико и Дэвида Рубина показали, что фотографические воспоминания отличаются от обычных своей яркостью, а также уверенностью, с которой люди их придерживаются. Но ни из чего не видно, что они положительно отличаются от обычных автобиографических воспоминаний в плане точности, последовательности и длительности. Это может иметь значение, когда мы осмысливаем воспоминания очевидцев об Иисусе. Если он делал что-то впечатляющее, и некоторые его ученики имели впоследствии, скажем, лет через 20, яркие воспоминания о его делах, гарантирована ли точность воспоминаний мы помним суть, обозначим важную мысль. Тот вероятный факт, что воспоминания всегда сконструированы, а потому даже самые яркие из них могут быть ошибочны, не означает, что все они никуда не годятся. Большей частью мы помним вполне сносно, во всяком случае, в общих чертах. Надо полагать, так обстояло дело и с очевидцами жизни Иисуса. Да и человек, который услышал историю от очевидца, мог запомнить общую канву. Как от человек, который услышал историю от соседа, чья кузина была замужем за мужчиной, отец которого поведал слышанное от коллеги по бизнесу, у которого знакомая жены была замужем за очевидцем. Последний случай выглядит диковато, но большинство людей могли так об иссусе и узнавать. Конечно, тут искажений больше, чем в ситуации, когда очевидец рассказывает историю на утро после события. Но всё-таки, при всех изъянах памяти мы многое помним, а базовые воспоминания зачастую правильные. Это стандартный взгляд психологов на память. Мы обычно неплохо запоминаем основную суть, хотя и путаем детали. Возможно, вы слегка позабыли, вопреки вашим ощущениям где, когда и с кем и как услышали о катастрофе с Челленджером, деле Симпсона и, этому труднее поверить, но наверняка так и есть, теракте 11 сентября. Однако вы помните сам факт, что узнали об этих событиях, и вы помните, что они произошли. Как мы увидим, это важно, ибо в новозаветных Евангелиях есть события, сообщения о которых содержит историческое ядро. Но есть масса деталей, да и целые эпизоды, которые не соответствуют историческим фактам. Это воспоминания о вещах, не имевших места в реальности. Это искаженная память. И все же многое в Евангелиях описано в общих чертах правильно. Историческое зерно зачастую присутствует. Но возникает вопрос, сколь широко можно трактовать понятие «общая суть», чтобы считать, что она отражена верно. В науке нет на сей счет единого мнения. Случай с Джоном Джином. Для иллюстрации возьму знаменитую историю. Одно авторитетное исследование, посвящённое воспоминаниям, их деталям и сути человека, который заявлял, согласно широкому мнению, небезосновательно о своей отличной памяти. Джонн Джин, советник Ричарда Никсона, В период между июлем 1970 и апрелем 1973 года на слушаниях по расследованию о таргейтского скандала Дин детально описал десятки разговоров, которые состоялись у него в Белом доме. Его спрашивали, как он может столько всего запомнить. Он отвечал, что обладает хорошей памятью, хотя использовал и газетные вырезки о событиях в Белом доме, чтобы освежить память его создать контекст событий. Но после того, как он публично описал свои разговоры с Никсоном, были обнаружены плёнки. Эти плёнки показали, что говорилось на самом деле, и появилась возможность сравнить реальные беседы с воспоминаниями Дина, сколь точно воспроизведены суть и детали. Это и сделал уже знакомый нам Ульрик Найсер в любопытной статье под названием Память Джона Дина показательный пример. Найсер изучил два конкретных разговора, которые состоялись в овальном кабинете. Один 15 сентября 1972 года, другой 21 марта 1973 года. Он сверил их с транскриптом показаний Динна. Результаты были поразительны. Даже когда Дин не преувеличивал собственную роль и положение, что с ним случалось? Он путался в показаниях, искажал многие факты, причём важные. Взять хотя бы показания о разговоре 15 сентября, данные 9 месяцев спустя. Разница между описанием Дина и реальной беседой была весьма существенной и внушительной. По словам Найсера, сопоставление с транскриптом показывает, что практически всё в рассказе Дина неверно. Никсон не говорил ничего из того, что ему приписывается. Да и сам Дин не говорил ничего такого, что он по его воспоминаниям говорил. Его версия правдоподобна, но совершенно неверна. Нельзя даже сказать, что Дин воспроизвёл суть разговоров. Как не подчитывай высказанные мысли и не сравнивай структуру разговора больше нуля, не получится. Следует подчеркнуть, Найссер не считает, что Динн Лгал и сознательно искажал смысл разговора, чтобы выставить себя в позитивном свете. Разговор, который он написал, его компрометировал не чуть не меньше, чем реальный. Так откуда же взялась разница между реальным разговором и описанием? По мнению Найссера, произошло заполнение пробелов. Мы говорили о нём ранее в связи с Бартлетом. Дзин извлек из различных частей мозга следы случившегося, а сознание незаметно заполнило пробелы. Он вспомнил, в кавычках, беседу на основании того, какими обычно были беседы в овальном кабинете. Но что бы ни говорилось в других случаях, этот случай он описал неверно. А может, вспомнил, как обычно начинались его беседы и спроецировал их на данный случай. Более того, сознательно или бессознательно он делал то, что зачастую всем нам свойственно, преувеличивал свою роль и статус в разговоре. Его показания описывают не саму встречу 15 сентября, а его фантазию о ней, так сказать, какой ей следовало быть. К июню эта фантазия стала воспоминанием Дина. Найсер резюмирует свои находки: Очевидно, что рассказ Дина о начале разговора 15 сентября неверно передаёт и слова, и суть. Более того, перекрёстный допрос не выявил его ошибки так ясно, как можно было бы ожидать. В Дине увидели человека, который хорошо помнит суть, а подчас и дословную формулировку, как бы изюминку в пудинге, но он не был таким человеком. Так обладал ли Дин хорошей памятью на суть? Это зависит от того, сколь широко мы понимаем суть. Он помнил, что беседовал с Никсоном. Он помнил, какие темы обсуждались. Но он, похоже, забыл, что говорил Никсон и даже что говорил он сам. А ведь речь идет об очень умном и образованном человеке с неплохой памятью, который вспоминал беседу всего лишь девяти месячной давности. Что же случится? Если обычные люди с заурядной памятью попытаются вспомнить чьи-то слова, сказанные 2 года назад или 20 лет назад или 40, попробуйте сделать это сами. Возьмите разговор, который у вас был пару лет назад с каким-нибудь человеком, учителем, священником, начальником. Помните ли вы его слово в слово? Если вы думаете, а такое случается, что так и есть, можно ли это подтвердить? Не следует забывать выводы специалистов о памяти и искажённой памяти. Элизабет Лофтус, видный авторитет в данной области, и её коллега Кэтрин Кетчем отмечают, осознаём ли мы, как наши воспоминания о прошлом искажаются сознанием. В большинстве случаев нет. По мере того, как время идёт и воспоминания меняются, мы приходим к убеждению, что видели, говорили и делали то, что помним. Эти ремарки касаются наших собственных личных воспоминаний. А как же обстоит дело с письменным рассказом другого человека о том, что говорило некое третье лицо? Велика ли вероятность дословной точности? А как насчёт рассказа, написанного через несколько десятков лет после события человеком, у которого были общие знакомые с мужчиной, сейчас оловкой мела кузину, бывшую очевидцем? Насколько точны будут формулировки? Да что там в формулировке? Сохранится ли суть? Или хотя бы тематика? Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7, была записана через полвека после того, как Иисус ее произнес. Да и произнес ли? А если произнес, насколько текст наших трех глав отражает реальную речь перед толпой? Действительно ли Иисус сказал: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное. И берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. И всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне". Говорил ли он тогда нечто подобное? И говорил ли он когда-либо нечто подобное? Где здесь суть и где детали? А как насчет случаев из жизни Иисуса, записанных 40 лет спустя? Действительно ли его распяли между двумя разбойниками, которые хулили его, прежде чем он умер, через 6 часов? Верны ли эти детали? Верна ли суть? И что здесь суть? То, что Иисуса распяли с двумя разбойниками? Или что его распяли? Или что он умер? Суть воспоминаний о смерти Иисуса. Одна из задач данной книги состоит в том, чтобы проанализировать поздние евангельские предания об Иисусе, записанные через 40-65 лет после его смерти, и выяснить, есть ли среди них искажённые воспоминания. Сейчас мы изучим предания о смерти Иисуса, а в следующей главе сначала рассмотрим, помнят ли устные культуры прошлое лучше, чем письменное. А затем перейдём к преданиям о служении Иисуса. Начать я хочу с рассказов о последних днях и часах Иисуса, поскольку их чаще всего вспоминали. Это видно хотя бы из того, как много места уделено им в Евангелиях. Евангелие от Марка отводит 10 глав проповеди Иисуса в Галилее и 6 его последним неделям, дням и часам в Иерусалиме. Евангелие от Иоанна описывает двух с половиной летнюю проповедь Иисуса в 11 главах, а последнюю неделю в шести. Почти все исследователи согласны, что базовая суть евангельской информации о страстной неделе скорее всего верна. Эти воспоминания зафиксированы в нескольких независимых друг от друга источниках и не несут на себе отпечатка христианской предвзятости. Например, отражают такие эпизоды жизни Иисуса, которые христианам незачем было выдумывать в своих целях. Да и вообще, они правдоподобны. К числу таких воспоминаний можно отнести следующее. В последнюю неделю жизни Иисус с группой своих учеников пришёл из Галилеи в Иерусалим на ежегодный праздник Пасхи. В Иерусалимском храме Иисус совершил резкий акт протеста, против того, что делали там менялы и продавцы жертвенных животных. Иисус провёл неделю в Иерусалиме, возвещая грядущее Царство Божье. Возможно, эта весть стала обретать приверженцев. Правившие власти, еврейские или римские, или те и другие, испугались, что проповедь Иисуса повлечёт за собой смуту, возможно, бунт в накалённой обстановке праздника, и решили его арестовать. Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, помог властям схватить его. Иисус был арестован ночью в саду в присутствии учеников. Это произошло после его последней трапезы за учениками, возможно, пасхальной. Он провёл остаток ночи под стражей. На утро его привели к наместнику Понтию Пилату. И обвинили в том, что он называл себя царём иудейским. Пилат счёл его виновным в этом и отдал приказ о казни. Иисуса немедленно увели и распяли вместе с другими двумя преступниками. В каком-то смысле это очень информативно. Приятно знать, что мы столько всего знаем. Однако большинству из нас мало столь общих сведений. Мы жаждем узнать больше. К примеру, за что Иисуса приговорили к смерти? Действительно ли он называл себя царём иудейским? И если да, то что это означало? Готовил ли он вооруженное восстание против Рима, желая провозгласить себя царем? Представлял ли он угрозу социальному порядку, возвещая неравенство вместо социальной иерархии, а царство понимая лишь в некоем образном смысле? Проповедовал ли он апокалиптическую весть о грядущем крахе власти мущих и наступлении нового царства, в котором он будет владыкой? или что-то ещё? Да играет ли эта роль? Большинство из нас скажут: "Да, играет". Мы хотим знать, как можно больше о событиях Страстной недели. Когда Иисус вошёл в Иерусалим? Прибыл ли он на Сье, скажем, в Вербное воскресенье? И встречали ли его на улицах Иудеи, славя как мессию? Нарушил ли он работу храма, когда изгонял торговцев? Когда за ним пришла стража, схватились ли апостолы за мечи или пытались ли его отбить? Действительно ли Понтий Пилат, проведя слушание, счёл его невиновным, а приказ о казни отдал лишь под давлением еврейских властей? Предлагал ли Пилат еврейской толпе отпустить Иисуса? И настояла ли толпа на освобождении Варавы, приговорённого к казни за мятеж? разодралась ли надовая хромовая завеса во время смерти Иисуса. И это далеко не все вопросы. Их число можно умножать. Имеет дело с воспоминаниями, зафиксированными в Евангелиях. Мы горим желанием знать всё до последней подробности. Но насколько надёжны эти повествования? У нас нет здесь возможности обсуждать детали. Для этого потребовалось бы несколько солидных монографий. Поэтому мы возьмём Несколько важных эпизодов, упомянутых выше, которые содержат либо полностью искажённую память, либо память, в которой верна основная суть. Иллюстрация метода. Суд перед Пилатом. Начнём с самого важного и очевидного вопроса. Есть ли способ выявить неточные, недостоверные воспоминания об Иисусе в Евангелиях? Мой анализ в этой и следующей главе Будет основан на предпосылке, что искажённые воспоминания об Иисусе поддаются выявлению. Здесь есть два ключевых признака. Во-первых, иногда воспоминания о жизни Иисуса противоречат друг другу. Например, в Евангелиях один и тот же эпизод описывается по-разному. Конечно, в жизни случается, что разные рассказы лишь разные точки зрения, разные ракурсы. Однако подчас версии отличаются настолько, даже противоречат друг другу, что все они не могут быть истинны одновременно. Значит, как минимум, одна из них исторически недостоверна и отражает искажённую память. Во-вторых, некоторые воспоминания неправдоподобны, невероятны. Конечно, каждый случай следует рассматривать отдельно. И всё же такие места в рассказах о жизни и смерти Иисуса существуют. Когда сцена неправдоподобна, можно констатировать искажённую память. Как мы увидим, выявить искажённые воспоминания важно не только для реконструкции жизни Иисуса. Это проливает свет и на ранних христиан. Глядя на их представления об Иисусе, мы понимаем, в каких обстоятельствах они жили. Ведь эти обстоятельства наложили отпечаток на их память об Иисусе. Чтобы показать, как выявляют искажённые воспоминания, я возьму небольшой пример. Он содержит и противоречия, евангельские отчёты не совпадают, и неправдоподобные детали. Он касается суда перед Пилатом, сцены, описанной во всех четырёх канонических евангелиях. Итак, большинство исследователей согласны, что базовая суть событий, произошедших на Страстной неделе, описана в Евангелиях верно. Во время пасхальных празднований Иисуса привели к Понтию Пилату, наместнику Иудеи. Его обвинили в том, что он называл себя царём иудейским, и приговорили к распятию. В историчности этих событий убеждают следующие факты. Иисуса наверняка распяли. Распятие было римской формой казни. Римляне резервировали право выносить смертные приговоры за собой. Приказ о казни отдавал римский наместник. Наместником был Понтий Пилат. Наместник обычно приезжал в Иерусалим на Пасху. Если всё это сложить, общая канва событий, описанных в Евангелиях, выглядит абсолютно правдоподобной. Однако интересно, насколько по-разному Евангелия описывают суд над Иисусом. Не будем сейчас углубляться во все детали, а сосредоточим внимание на двух главных моментах: образе Пилата и еврейских вождей и образе толпы. В Евангелии от Марка, глава 15, стихи со второго по 15-й, древнейшем из известных Евангелий, еврейские вожди приводят Иисуса к Пилату. Пилат спрашивает: "Ты царь иудейский?" Иисус коротко отвечает: ты говоришь по-гречески сулегис. Еврейские вожди выдвигают много обвинений против Иисуса. Но к удивлению Пилата, Иисус не отвечает на них. Между тем, у Пилата был обычай отпускать на праздник одного узника, о котором попросит толпа. Пилат предлагает толпе отпустить Иисуса. Но народ подстрекаемый еврейскими священниками просит за убийцу и мятежника Вараву. Пилат спрашивает, что ему делать с Иисусом. Толпа требует казни. Пилат удивляется, какой же зло сделал Иисус, но толпа настаивает на своём. Тогда Пилат отпускает Вараву, а Иисуса отдаёт на распятие. Рассказ лаконичен и прост. Любопытно, как его меняют последующие евангелисты. Мы уже видели, каким колоссальным изменением подверглась история страстей в поздних неканонических текстах, вроде Евангелия от Петра. Слушайте первую главу. Однако серьёзные изменения заметны уже в Новом Завете. Взять хотя бы Евангелие от Матфея, одним из источников которого почти наверняка было Евангелие от Марка. Из модификаций, внесённых Матфеем, Глава 27, стихи с 11 по 26. Отметим лишь два. Пока Пилат сидит на судейском месте, жена передаёт ему просьбу не делать Иисусу ничего плохого, поскольку Иисус невиновен. Пилат осознаёт, что начнётся смута, если он не уступит требованиям толпы. Тогда он велит принести воды и омывает руки, объявляя себя невиновным в крови Иисуса. Толпа восклицает: Кровь его на нас и на детях наших. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. Без сомнения, Матфей ещё больше, чем Марк подчёркивает, что Пилат не хотел смерти Иисуса. Этого хотели еврейские лидеры и толпа. Опять-таки, сравните с неканоническими текстами. Эти акценты ещё заметнее в Евангелии от Луки. Глава 23, стихи с 1 по 25, который также использовала Марков в качестве одного из источников. Здесь Пилат сразу объявляет, что не находит во Иисусе никакой вины. Однако первосвященники и еврейская толпа продолжают обвинять Иисуса. Узнав, что в город на Пасху прибыл Ирод, правитель Галилеи, родной земли Иисуса, Пилат посылает узника к Ироду. Ирод задаёт Иисусу вопросы, но в итоге отсылает обратно к Пилату, не найдя в Иисусе ничего преступного. Дальше Пилат опять объявляет Иисуса невиновным ещё два раза. Однако еврейская толпа настаивает на своём, и Пилат отдаёт Иисуса в их волю. Евангелие от Луки, глава 23, стих 25. Здесь предельно ясно, кто несёт главную ответственность за смерть Иисуса ни римский наместник и даже не империя, которую он олицетворяет. Они нашли Иисуса невинным а еврейские власти и еврейский народ. В Евангелии от Иоанна, позднейшем из канонических евангелий, эта линия обозначена ещё более чётко. С главы 18 стиха 28 по главу 19 стих 16. Судя по всему, Иоанн не знал синаптических повествований. Но в широком смысле его версия похожа на синоптическую. Еврейские власти приводят Иисуса к Пилату. Иисуса допрашивают и отправляют на распятие. Но за вычетом таких общих мест Иоаннов рассказ стоит особняком. У Иоанна еврейские вожди приводят Иисуса в преторию, дворец Пилата, но отказываются входить внутрь. Они не хотят ритуально оскверниться что помешало бы им вкушать вечером пасхальную трапезу. Иоанн не объясняет, почему Притория осквернила бы этих евреев, но их отказ подразумевает два необычных отличия от синоптиков. У Матфея, Марка и Луки пасхальная трапеза уже состоялась накануне вечером. В этих более древних Евангелиях Иисуса приводят к Пилату на утро после пасхальной трапезы. У Иоанна же на утро перед трапезой стало быть, если синоптики правы, и Иоанн не отражает здесь точную память. Поскольку еврейские вожди не входят к Пилату, а лишь посылают к нему Иисуса, наместник оказывается в своеобразной ситуации. Он вынужден курсировать между ними и обвиняемым. Сначала он общается с Иисусом наедине, потом выходит из претории к еврейским вождям, потом входит, потом опять выходит и так далее. И так 6 раз. Отметим ещё одну Иоаннову особенность. Иисус и Пилат ведут пространные разговоры. Иисус вовсе не молчит, в отличие от некоторых других повествований. Он использует выдвинутые обвинения, чтобы сказать Пилату о себе и своей личности, своём царстве и истине. Как и у Луки, Пилат пытается отпустить Иисуса трижды, но иудеи и слышать об этом не хотят. Они настаивают на казни. Наконец, Пилат выводит Иисуса наружу и показывает его им со словами: "Вот царь ваш". Но евреи требуют распятия. Пилат спрашивает: "Царя ли вашего распну?" Первосвященники отвечают: "Нет у нас царя, кроме кесаря". Тогда Пилат предал его им на распятие. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 16. Поразительная фраза кому именно им. Судя по ближайшему контексту, первосвященникам. В этом рассказе Иисус не только предоставляет судьбу Иисуса воле еврейских вождей и еврейского народа, как в Евангелии от Луки, глава 23, стих 35. Он ещё и отдаёт его им на распятие. За казнь Иисуса несут ответственность еврейские вожди. Как мы уже поняли, один из индикаторов искажения памяти невозможность согласовать разные версии события. И как мы отметили в первой главе, прошлое мы вспоминаем из-за настоящего. События в настоящем влияют не только на то, что мы вспоминаем, но и на то, как мы вспоминаем. Как же тогда обстоит дело с настоящим евангелистов, которые рассказывали о суде над Иисусом? спустя 40-60 лет после этого суда могло ли настоящее исказить сознательно или бессознательно память о суде над Иисусом. Вопрос немаловажен, ибо здесь нас интересует не только вопрос об исторической достоверности воспоминаний о прошлом, но и то, какой свет проливают эти воспоминания на их обладателей. Что христиане считали важным в прошлом? когда представляли его себе. Одно можно сказать с уверенностью. Во времена евангелистов, через 40-60 лет после распятия, отношения между христианами, из язычников и евреев, и евреями нехристианами были весьма напряжёнными. Как известно, большинство евреев не верили в мессианство Иисуса. Те немногие евреи, которые в это верили, настаивали на своей абсолютной правоте. Со временем различие во мнениях привело к значительной враждебности и неприязни. Христиане не могли взять в толк, почему евреи не христиане, слепы к истине и отвергают собственного мессию. Возникла версия, что такую позицию евреи заняли изначально. Следующим шагом стала мысль что евреи и выдали Иисуса римским властям, когда отвергли его. А отсюда рукой подать до идеи, что Иисус умер из-за страптивных евреев. По сути, уже говорилось, что евреи убили Иисуса. Это искажение памяти. Иисуса убили не евреи, его убили римляне. Это не означает, разумеется, что можно винить всех римлян. Курьёз. На протяжении веков христиане обвиняли в убийстве Иисуса евреев, и никогда итальянцев. Приказ о распятии Иисуса отдал римский наместник Понтий Пилат. Кроме того, многие детали выглядят как искажение памяти. Скажем, раз Иоаннова хронология отличается от синоптической, значит, одна из них неправильна. Ещё любопытнее такой вопрос: Почему с годами Пилата изображали все более невиновным в смерти Иисуса? Разные евангелисты выгораживают его по-разному. Но если мы учтем, какие Евангелия были написаны раньше, а какие позже, получится, что Пилата все больше обеляли. А ведь он и принял решение, сочтя Иисуса смутьяном, возможно, после очень короткого слушания. Но потом некоторые христиане заявили, что он умыл руки и объявил Иисуса невиновным. Ещё через некоторое время возникла версия, что он объявил Иисуса невиновным не один раз, а трижды. Ещё позже сказали, что он выдал Иисуса первосвященником для казни. Где два ли эти события происходили на самом деле? Воспоминания о суде над Иисусом исказились в ситуации, когда христиане спорили с евреями о мессианстве Иисуса. Но они всё равно важны для нас. Ибо показывают крайне конфликтный контекст, в котором обо Иисусе вспоминали его позднейшие последователи. Люди не просто вспоминали исторические факты, они передавали их таким образом, который был очень актуален в их настоящем. Ещё один способ выявить искажённые воспоминания связан с внутренним правдоподобием. Далее мы увидим, что есть веские основания считать весь эпизод с Варравой искажением памяти. А пока становимся ещё на трёх аспектах этих рассказов, которые выглядят весьма неправдоподобными. Первое. Когда Иисуса приводят к Пилату, тот спрашивает толпу, какого узника отпустить и что делать с Иисусом. Достоверность этого сомнительна. Станет ли уважающий себя судья спрашивать людей в зале суда, кого помиловать и каким должен быть приговор? Едва ли. Если у нас свидетельства, что какой-либо римский чиновник ввёл суд подобным образом? Нет. Хотя некоторые отчёты о судебных процессах сохранились. Был ли Пилат человеком, который стал бы плясать под дудку подчинённых? Отнюдь. Сколь велика вероятность, что это произошло? Очень не велика. Второе. Это касается лишь Евангелия от Иоанна. Правдоподобно ли, что могущественный римский наместник станет бегать между обвиняемым и обвинителями, дабы не задеть религиозные чувства последних? Не очень. Можно ли представить причину, по которой четвёртый евангелист захотел бы подать ситуацию таким образом, хотя это и неправдоподобно? Да, конечно. В Евангелии от Иоанна еврейские вожди не хотят войти в преториум, чтобы вкушать вечером пасхальную трапезу. Они хотят съесть пасхального агнца, и они также хотят убить Иисуса. Но кто такой Иисус в Евангелии от Иоанна? В Евангелии от Иоанна и только в нем Иисус именуется пасхальным агнцем. Вот агнец Божий, который берет грех мира. Евангелие от Иоанна, глава 1 стих 29. Таким образом возникает глубокая ирония. Еврейские вожди отвергают то, чего больше всего хотят. Они не только отвергают собственного Мессию, они отвергают и пасхального агнца, при всём желании съесть агнца вечером. Перед нами не память о событии, которое реально произошло в жизни Иисуса. Перед нами отражение антагонизма, который испытывали христианские рассказчики по отношению к своим еврейским оппонентам. Последние же блюли еврейские обычаи, но не считали, что Иисус послан Богом для спасения мира. Третье. Опять-таки это касается лишь Евангелия от Иоанна. Даже если Пилат действительно курсировал между еврейскими обвинителями с целью разобраться в обвинениях и Иисусом, а Иисус использовал эту возможность для речей о своей личности и идентичности, Откуда Иоанну известны слова Иисуса? Ведь Иисус и Пилат беседовали наедине, а сразу после этого Иисуса отвели на казнь. Он никому не говорил об этой беседе. Крайне маловероятно, что годами позже Пилат делился воспоминаниями с любопытствующими христианскими рассказчиками. Так откуда же взялись слова, якобы произнесённые Иисусом? Кто-то их выдумал. Это искажённая память, хотя и по-своему ценная. Она понятна в свете более поздних христианских представлений об Иисусе. Именно он, а не Пилат и даже не кесарь, есть высший владыка. Именно он царь, хотя царство его не от мира сего. Итак, мы показали, как отличать воспоминания, имеющие историческое ядро, от искажённой памяти. Перейдём к следующим пяти эпизодам из евангельских рассказов о страстях. И коротко объясним, почему память о реальной истории в них искажена, но они дают полезную информацию о людях, которые именно так вспоминали Иисуса и передавали именно такие предания. Вход в Иерусалим. Нет оснований сомневаться, что последнюю неделю жизни Иисус провёл в Иерусалиме ожидая пасхальной трапезы. Месяц Нисан был самым оживлённым временем года в Иерусалиме. В столице становилось во много раз многолюднее, ибо в неё стекались еврейские паломники со всего мира, чтобы именно там отпраздновать Пасху. Обычно паломники пребывали за неделю, чтобы подготовиться к великому дню. Пасха праздник в память об исходе детей израилевых из египетского рабства во времена Моисея более чем за тысячелетие до Иисуса её историческая основа описана в книге Исход. Там рассказано, что народ Израиля несколько веков жил в Египте, где его в конце концов поработили. Однако Бог услышал отчаянный вопль израильтян и послал им великого вождя по имени Моисей который своей чудотворной силой вывел их свыше миллиона человек из рабства, а затем привёл в землю обетованную. Фактически это был момент возникновения народа. Память об исходе евреи праздновали по всему миру каждый год на Пасху. Поскольку во времена Иисуса пасхальная трапеза включала жертвенного агнца, по-настоящему совершить её можно было только в Иерусалиме. Вид животных приносились в жертву лишь в Иерусалимском храме. Поэтому люди, у которых хватало для этого времени и денег, приходили на праздник в Иерусалим. Однако было бы ошибкой думать, что для большинства евреев в Палестине Пасха имела сугубо исторический интерес и ассоциировалась лишь с чудом, которое Бог совершил многие века назад, избавив свой народ от чужеземного угнетателя. В первом веке Израиль находился под властью ещё одной державы, на сей раз не египетской, а римской. Многие евреи надеялись, что древнее чудо повторится, Бог освободит свой угнетённый народ от тирании захватчиков. Римские владыки Палестины отлично понимали, что это время особенно неспокойно. Мало того, что Иерусалим наполнялся огромными еврейскими толпами, Многие паломники горели желанием изгнать римлян из земли обетованной или хотя бы увидеть, как это сделает Бог. Римский наместник, в данном случае Понтий Пилат, обычно жил в своей дворцовой резиденции в Кесарии на Средиземном побережье, но на Пасху, единственный раз в году, перебазировался в Иерусалим вместе с войсками. Войска располагались по городу на случай потенциальных проблем. Они были готовы подавить любой мятеж, прежде чем он станет неуправляемым. Такова была историческая реальность примерно в 30-м году нашей эры, когда Иисус со своими учениками пришел в город на Пасху среди тысяч других паломников. И уже она одна ставит под сомнение воспоминания о том, как Иисус пришел в этот город, эпизод, известный в христианской истории как «Вход Господень в Иерусалим». Древнейшую версию мы находим у Марка. Согласно главе 11, когда Иисус и его ученики уже недалеко от стен Иерусалима, он посылает двух из них в деревню добыть осла, на котором можно въехать в город. Те исполняют поручение, и он въезжает в Иерусалим под приветствие собравшихся толп. Одни расстилают на дороге одежду, чтобы он по ней проехал. Другие бросают на дорогу ветви с деревьев. Люди перед ним и позади него славят Иисуса как нового царя, который явился вернуть своему народу царство Давида. Асанна! Благословен грядущий во имя Господне. Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида. Асанна в вышних. Евангелие от Марка, глава 11, стихи 9 и 10. Несколько иначе и весьма любопытно выглядит воспоминание о входе в Иерусалим в Евангелии от Матфея. Здесь сказано, что этот вход стал исполнением Писания. «Скажите дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на осле и молодом осле, сыне под Еремной». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 5. Перед нами цитата из еврейских писаний. Смотри Исая, глава 62, стих 11, Захария, глава 9, стих 9. Но у Матфея Иисус исполняет пророчество до странного буквально. В древней еврейской поэзии строки группировались не с помощью рифм, как в привычных нам стихах, а с помощью концептуального параллелизма. Допустим, есть последовательность из двух строк. В первой строке высказывается какая-либо мысль, а во второй она же излагается другими словами, или повторяется часть первой строки с дополнительной мыслью, или здесь попытка отразить другую сторону монеты. В поэтическом плане это могло выглядеть по-разному, но это была именно поэзия, а не описательная проза. Пророчество Захарии о царе, сидящем на асле и молодом асле сыне под яремной представляет собой именно такой параллелизм. Осёл и молодой осёл сын поджеремной это одно и то же животное. Судя по всему, Матфей не понимал, как работает параллелизм, и воспринял его буквально, решил, что речь идёт о двух ослах. Соответственно, в его версии Иисус велит ученикам привести двух животных, а не слушается, и Иисус садится верхом на обоих. Нечего и говорить, картина своеобразная. Но лежит ли в основе воспоминания реальное событие? Имел ли место вход Иисуса в Иерусалим? В самом широком смысле воспоминание безусловно истинно, ведь Иисус так или иначе в Иерусалим попал. Однако евангельские описания данного события крайне неправдоподобны по причинам, которые я уже упоминал. Римские власти были особенно начеку, и готовы немедленно предотвратить любые волнения именно в дни перед Пасхой. Пожалуй, самое тревожное время календарного года. Согласно Евангелию, еврейские толпы кричали, что Иисус вот-вот принесёт своему народу царство Давида. Но как можно установить в Иерусалиме давидическое царство, только изгнав нынешних властелителей? А кто должен быть правителем в давидическом царстве? разумеется, давидический царь. Таким образом, в этих евангельских рассказах толпы объявляют у Иисуса грядущим мессией, который изгонит римских оккупантов из земли обетованной. По городу были расставлены римские солдаты. Насколько можно было верить, что стихийные восторги в адрес их будущего завоевателя не заставили их насторожиться, встревожиться и принять необходимые меры? Если толпа действительно встречала Иисуса как грядущего Мессию, и если вход Иисуса в Иерусалим был столь торжественным и славным, как получилось, что Иисус не был немедленно арестован и устранен во избежание мятежа и бунта? По-моему, это совершенно неправдоподобно. Перед нами случай искаженной памяти. Но почему столь важное событие исказилось в передаче христианских рассказчиков? За ответом далеко ходить не надо. В десятилетие после смерти Иисуса и до написания Евангелий христиане зачастую находились в антагонистических отношениях с нехристианским евреями. Они нередко обвиняли евреев в неверности, мол, отвергли собственного Бога и не поняли его замысел о спасении мира. Рассказ о входе Иисуса в Иерусалим отражает эту точку зрения. Здесь еврейские толпы в экстазе славят своего будущего царя, Мессию, и объявляют его благословенным при его появлении в Святом городе. Они ожидают, что он установит царство Божие на земле, с престолом в Иерусалиме. Именно они через несколько дней отвергнут Иисуса и потребуют его распятия. Но почему? С точки зрения рассказчиков потому что еврейский народ всегда уповался на Бога и его пророков. Это не верный народ, народ богоборец, а не исполнитель воли Всевышнего. Да ещё и народ весьма изменчивый. Сегодня он полон энтузиазма, а завтра холоден. Сегодня он радуется Божьему мессии, а завтра хочет расправиться с ним. Между тем, Иисус не был царём, на которого уповали евреи. Войдя в Иерусалим, он не поднял восстания с целью сделаться царём. Он обличил грешный народ, призвал его к покаянию, сказал суровые слова его вождям, вызвав их гнев. В данной интерпретации событий иерусалимские евреи не поняли божий замысел о спасении и быстро отвергли Иисуса за то, что он не тот мессия, которого они ждали, и потребовали его распятия. По мнению христианских рассказчиков, так евреи всегда поступали с Богом и его пророками. Таким образом, это воспоминание говорит не только и не сколько о реальных событиях в жизни Иисуса, сколько о конфликтах между позднейшими христианами и их еврейскими оппонентами.